Глава 16. В день, когда мы приблизились к массивным каменным стенам Ива исчез. Желтоглазово хирсиры искали повсюду, обшарили лагерь, отправили людей в ближайшую деревню. А три патруля, сменяя друг друга, пытались найти его, но всё безуспешно. Я ощущала нестерпимое волнение каждый раз, когда мой взгляд останавливался на громадной стене. у подножие, который мы разбили лагерь. Мысли о том, что нас ждёт за ней, не давали покоя. Я не могла сказать наверняка, влияет ли стена на мою магию. Но каждый раз, пытаясь почувствовать огонь по ту сторону, я ощущала странную, почти удушающую пустоту. Почему-то мне казалось, что надеяться на то, что за стеной окажется поселение или даже несколько лагерей с кострами, было глупо. А это означало, что в какой-то момент мне придётся добыть огонь для нас, не выдавая себя. Ведь мой огонь видит дальше человеческого взгляда. Мимо меня, стоящей совсем близко к стене, прошла розина. Её внезапное появление заставило меня вздрогнуть и положить руку на клинок. Я слегка отшатнулась, бросив ей взгляд, полный предупреждения. Слабак. Презрительно бросила она, окинув меня свысока. Последствия твоих больных фантазий перед решающей битвой пользы не принесут. Красная Сальвейк. Хрипло бросила я с лёгкой издёвкой. Твёрдо решив не показать слабости перед этой лживой девкой, щёки Разины вспыхнули от ярости. Она резко тряхнула пышной гривой каштановых волос и с высоко поднятой головой удалилась к остальным слогам. Её отношения с Рэем всё ещё продолжались. Он снова вернул девушку в свою постель. Но было очевидно, что в последние дни Ярл стал холоднее к своей служанке. В тот день, когда он избил меня, так что я едва могла подняться, он сначала её вовсе не замечал её, словно старался справиться с яростью. А позже отвёл её в сторону и долго ей что-то объяснял. Девушка плакала, пыталась оправдаться. что-то лепетала. И это при том, что Ярл говорил спокойно, размеренно, без угроз или криков. Он относился к ней как к девушке, не избивал, не оскорблял, не запугивал. Я понимала, что он меня не помнил. Он считал меня мужчиной. Но то, что произошло, словно сломало меня изнутри, лишив всех сил. Перед глазами вновь и вновь Всплывали воспоминания из детства. Как он ещё мальчишкой бросался на мою защиту, словно маленький волчонок. Как крепко обнимал меня после экспериментов доктора Ларсена. Как отчаянно пытался прорваться в комнату, если нас разделяли, или если слышал, как я кричу или плачу от боли. А теперь с той же отчаянной преданностью он защищает Розину. И я знала, если бы не моя магия, Он вполне мог бы убить меня. Особенно больно мне было от того, что совсем недавно меня на самом деле пытались изнасиловать. И сделал это Ива. И меня совершенно некому было защитить. Даже просто утешить после произошедшего. Наоборот. Это я должна была защищать остальных, свою семью, Орина. У меня не было выбора. Я должна была стараться ради них. Особенно сейчас, когда цель так близка. Судя по письмам Синье, отношения моего приёмного отца и нашего ярла ухудшились до предела. Хотя она изо всех сил пыталась поддерживать видимость нормальности. Всё хорошо, спросил меня Отта, когда я вернулась в лагерь. Я молча кивнула, но долго сидеть на месте не смогла. Решила проверить животных и укрыть их ещё лучше от холода. Друзья заметили, что после инцидента с Ярлом я стала очень молчаливой. Почти не разговаривала, а при виде Райлина я и вовсе замыкалась в себе, отшатывалась, избегала встреч. Многие объясняли моё поведение тем, что я была впечатлительным подростком, тем, что меня оскорбило обвинение в том, что я якобы могла бы принудить девушку, в который раз я была благодарна за то, что все верили в мою безумную любовь к Куне. Но настоящая причина была в другом. Я не знала, выдержу ли ещё раз, если рейс снова решит избить меня, и физически, и морально. Ни в тот день, ни на следующий, Иво так и не вернулся. И в глазах его Хольдов уже читалась настоящая паника. Лишь перед самой отправкой за стену я узнала, в чём была причина. С самого утра всех рабов пригласили в лагерь Ярла. чтобы отведать богатой еды и угощений. Возможно, в последний раз. Я не пошла на завтрак, пропустила его просто потому, что не хотела видеть Райлена. Но избежать встречи оказалось невозможно. Сразу после завтрака наш отряд выстроили в линию недалеко от небольшой двери, что вела за огромную каменную стену. Воины ярла стояли перед нами, прижав кулаки к груди. Так, по традициям предков, нам выражали уважение как к воинам Севера. Кулак у сердца держали все, даже Райлин. Но я лишь быстро скользнула по нему взглядом и задержалась на косоне. Он выглядел куда более взволнованным, чем обычно. «Всесильный Кхемес! Ветра Севера благословите! Я готов! Ярл Райлин!» Неожиданно выкрикнул он, делая шаг вперед. И... Вставая в конце нашей линии, Кассон ударил себя по груди, и его голос прозвучал твёрдо и громко. Среди нас раздались встревоженные голоса, но их прервал Эрик. "Нет. Как второй командир это должен быть я. Мы обязаны уважать жертву и кровь этих воинов". "Жертву? Моя жертва подойдёт. Она уважит предков. Я проливал с ними кровь в каждой битве". впитывал дух этих воинов и сочту за честь умереть рядом с ними лица моих товарищей окаменели на многих из них отражалась та же непреклонность что читалась на лице Хольда лишь Хакон мужчина со шрамом через глаз не мог скрыть страха его руки заметно дрожали все понимали нас отправляют в деревья что мы скорее всего не вернёмся это приказ Касон отойди Рявкнул Эрик. Хольт не мог ослушаться. Он отступил, но в его глазах читалось разочарование. Касун был настроен на битву века и всерьёз собирался умереть рядом с нами, своими соратниками. Теперь его место занял Эрик. Он тут же одобрительно улыбнулся нам, а воины ярла вместе с Райлином громко провозгласили: Кровью погибших воинов Слово нав ответ на их слова. Морозный воздух проскользнул за ворот моего кафтана, пробежался по шее и ключицам, заставляя меня вздрогнуть. Ветра севера, казалось, действительно услышали нас. Так значит, Эва собирался пойти с нами с самого начала, готовый умереть рядом с нами. Но его исчезновение сделало это невозможным. И теперь его место занял Эрик. Удивительно, Но никто не думал, что еёзбежал, и я тоже не верила в это. Мы слишком давно воевали бокобоком, чтобы не знать, кто из наших мог бы строить, а кто оскорбился бы даже при одной мысли об этом. "Пора", резко произнёс Эрик, кивая слугам. "Те подвели трёх лошадей с провизией. Её вместе с тем, что несли мы сами, должно было хватить на неделю". Всё это время господа останутся по эту сторону. Они будут в тепле. Будут время от времени навещать ближайшую деревню клана Раки. Будут в безопасности. Мысля о том, что Райли останется здесь, продолжит спать с разиной, наряжать её в меха, пока я возможно буду умирать за него, того, кто совсем недавно избил меня, оказала злой насмешкой. Я не могла даже смотреть на ярла, устремив взгляд на заколоченную деревянную дверь. Теперь её открывали для нас. Сколько раз мы уже обманывали смерть, Отто? Почему бы не сделать это ещё раз? Хрипло спросила я, ободряюще улыбаясь другу. Отто точно так же уверенно склабился, покрепче перехватил свою сумку. Я тут же почувствовала себя чуть лучше, даже не подозревая, что за мной почти постоянно наблюдали внимательные серые глаза. Дверь, ведущая за стену, была совсем крошечной. Лошади с трудом протиснулись через неё, а нескольким мужчинам пришлось наклониться, чтобы пройти. Я за дверью. Бескрайние просторы. Снег, плотный, глубокий, лежал нетронутым, словно его не убирали и не пересекали годами. Редкие ели стояли неподвижно, покрытые тяжёлыми снежными шапками, как древние стражи, вдалеке билели скалы, холодно поблёскивая на солнце. А где-то рядом с ними находилась главная крепость погибшего клана Ашенхольд. В её мрачных темницах по слухам и покоились камни Равинора, способные пробудить ото землю. Но ни один из предыдущих отрядов Райлина так и не добрался до них. А те, кто решался оказаться по эту сторону стены, никогда не возвращались. Двигаемся в сторону скал. А, смотревшись, крикнул Эрик и первым шагнул в густой лес, используя небольшой щит как таран. Остальные двинулись за ним гуськом. Шаг. Ещё один. Сколько времени мы уже так идём? Я не знала, но казалось, что прошла вечность. Скалы приблизились слишком много. Вокруг всё так же простиралась снежная пустота, одинокая, наполненная только тоскливым воем ветра, рокотом и треском снега на горах. Этот рокот был таким сильным, что мне всё время казалось, вот-вот начнётся лавина. Однако даже если она и случалась, то была совсем маленькой. Слегка подмёрзший пласт снега скрывался Я сидал на поверхности под ним, не превращаясь в катастрофу. В остальном вокруг было почти мирно. Я не ощущала ни огня, ни опасности, ничего угрожающего на многие километры вокруг. Ничего не понимаю. Почему здесь умирали другие? Громко спросил Дирк. Может, замёрзли? Или терялись? Хотя стену отсюда видно. Предположил Валдрен. Остальные делились своими догадками. Кто-то говорил, что ближе к крепости орудует банда каннибалов. Другие утверждали, что те, кто оказывается здесь, сходит с ума и убивает тех, кто приходит позже. Я в этот разговор не вмешивалась, потому что думала только о неподъёмных сумках, которые мне приходилось тащить, и о том, как бы найти способ развести огонь. Мы уже пообедали на ходу, перекусив вяленым мясом и лепёшками. А остановиться собирались только на ночлег. Так что терпеть мне предстояло ещё долгие часы. Сколько мы уже так идём? спросила я у Отта, тяжело вздыхая и вновь перехватывая сумки. Часов 6, думаю, ещё 3 и установим лагерь. Здесь темнеет рано. Нужно только найти место у деревьев. Ещё 3 часа. Мне казалось, что я этого не выдержу. В какой-то момент я даже поймала себя на мысли, что почти хотелось бы, чтобы на нас напали. Тогда хотя бы ненадолго прервалось бы это однообразное, изматывающее движение к скалам и Ашенхолду. Дурная, глупая мысль. А сейчас? Спросила я снова, уверенная, что прошло уже не меньше часа. Дан? «Прошло от силы десять минут, терпи. Уни тебя слабого любить не будет», — ответил Отто, глядя на меня, как на глупого подростка, каким, наверное, и считал. А после усмехнулся, услышав мой тоскливый вздох. Так мы и добирались до первой стоянки. Работа на выносливость никогда не была моей сильной стороной. Если я и улучшила ее во время работы на стройке... То дальнейшее сопровождение караванов, где наши пожитки всегда были на телегах, вновь избаловало меня. Вернёмся в Блэкхейвен. Начнём тебя тренировать, проворчал Дирк. Не дело воина севера так под сумками стенать. Не всё же ему быть лучшим во всём, ядовито бросил Хаккон, а я только устало закатила глаза. Почему-то почти одноглазый раб был уверен, что Ярл выделяет меня. И даже то, что этот самый Ярл меня избил, никак не изменило этого мнения. А ведь Хакон единственный из нас, кто сразу принёс присягу Рею, после того, как увидел, что тот управлял камнями Равинора. «Когда мы уже дойдём?» не выдержала я в пятисотый раз, перехватывая сумки руками, словно занемевшими горящими от напряжения. «Лагерь!» «У тех деревьев!» — послышался невозмутимый громкий голос Эрика, сопровождаемый дружными радостными возгласами. «И замолчите уже! Не забывайте, что отсюда никто еще не возвращался живым!» Проведя целый день за стеной, на земле, которая считалась владением клана обреченных, настроение у всех заметно улучшилось, как и уверенность. Никто на нас не нападал. Мы вообще никого не видели. И теперь многим казалось, что если кто-то и нападал на предыдущих посетителей, этот кто-то уже давно сам помер от голода или уныния. Ота. От Ракв. Наробите дров. Дан, разводи костёр и займись похлёбкой. Хакон, Гор, обойдите весь участок. Далеко не отходите и держитесь вместе. Валдрин, на себе животное. Начни с ограждения. Начал раздавать задания Эрик. Ура! Как мало оказывается нужно для счастья. Мы не просто дошли до места, где сегодня заночуем, но меня ещё и поставили на костёр и похлёбку, прекрасно зная, что я быстрее всех развожу огонь, и что почему-то у меня одной никогда не бывает проблем с сырыми дровами. В наших мешках лежали несколько сухих поленьев, лишайников и иглилушек. для разведения костра. Но я побросала их чисто для вида, зная, что у меня и так всё прекрасно загорится. Я даже не стала копать яму. Сразу забрала первые толстые ветки, что принёс мне Отто, и поблагодарила за камни, хотя и сама уже успела собрать несколько, укладывая их в нужную форму для котелка. Каждый из нас носил с собой кремень, и металлическую пластину для высекания искры. И я уже давно мастерски научилась эту самую искру изображать. Несколько коротких взмахов чисто для реализма. И вот маленький огонёк уже весело танцует на гнилушке прямо под моим кремнем. Для вида я даже подула на него, прикрыв лицо руками, хотя прекрасно знала, что пламени это не нужно. Огонь поглотит всё. И сухие дрова, и влажные. И высушит те, что от Тайрак теперь деловито укладывали вокруг костра. Кассон полный идиот, что ставил тебя над хожее ямы. Только костёр до конца твоих дней. Довольно хлопнул меня по плечу Дирк. Я тут же с довольной улыбкой кивнул, а прекрасно понимая, что готовка это самая лёгкая работа из всех возможных. Поставлю рядом сапоги, совсем промокли. Пока похожу босиком. Добавил он и отступил в сторону. Как только Дир отошёл, огонь, разгоревшийся достаточно высоко, подобрался слишком близко к его сапогам. Я быстро отодвинул их ногой, ощущая, как вокруг меня начинает двигаться и формироваться тень. Закрыла глаза всего на секунду. Отто и Рак продолжали рубить деревья. На этот раз готовили нам брёвна для сидения. Валдрен паил животных, протирал их и развешивал колокольчики на ограждение. Эрик стоял неподвижно, всматриваясь вдаль, в темнеющий горизонт, где находились скалы. А где-то у их подножия была крепость Ашенхолд. А вот и Хакон наверняка жалуется гору на то, что меня вновь поставили на лучшую работу. А рядом с ними я делаю судорожный вздох, чувствуя, как мурашки ужаса пробегают по всему моему телу. как оно коченеет, а деревянная ложка выпадает из рук. «Эрик!» — низко кричу я. Кричу впервые за все время. «Эрик!» Голос срывается, становится хриплым, надрывным, кашляющим. А мой огонь слабым отголоском со всем кончиком света теперь видит, как Хакона, который так отчаянно хотел доказать свою преданность Райлену, буквально разрывают на части. Те, кто прячется в тени. «Дан!» Эрик мгновенно оказывается рядом, потому что никогда раньше не слышал такого страха в моем голосе. В его взгляде читаются волнение и решимость. Он готов ко всему. Но, вероятно, он даже не понимает всей глубины наших проблем. «Там!» Хреплю я, указывая рукой в сторону, в абсолютную темноту, где только что погиб один из моих напарников. И скорее всего умирает второй. Хакон мёртв. Их сотни, может, тысячи. И это не люди.